Анаис шатле сидела, уставившись взглядом в запертую дверь. Сюда, в комиссариат Марселя, ее притащили силой. Так буйно помешанного отволакивают в психушку. Ближе к трем часам, когда стало ясно, что Януш снова выскользнул у них из рук, после того, как беглеца засекли, на его поимку было брошено сразу несколько оперативных групп, но он буквально испарился. Анаис от злости прямо-таки озверела. Она стояла возле своей машины и колотила по ней ногами, после чего как фурия набросилась на парней, видевших Януша и упустивших его. Сорвала с головы одного из них фуражку, у второго сдёрнула полицейский жетон и с кулаками полезла на третьего. Её разоружили, надели на неё наручники и заперли в этом кабинете. спасибо, что в кабинете, а не в обезьяннике. Коллега всё-таки». Сейчас она больше не дёргалась, благодаря лексамилу. Приняла ударную дозу. Сразу две таблетки, которые заглотала с жадностью наркоманки. Не успели они растаять у неё под языком, как на неё снизошло спокойствие. Штиль после бури. Она сидела, положив руки на стол и откинув назад голову, и ждала вызова на ковёр. А ведь день начался совсем неплохо. Майор Жан-Люк Кронье, возглавлявший группу по расследованию убийства Икара и руководивший поисками Януша, принял ее вполне любезно. Предоставил в ее пользование кабинет, этот самый, где сейчас ее держали в заперти, и позволил ознакомиться со всеми материалами дела. Она не нашла в них ничего нового. Кронье с подручными проделал хорошую работу, но уперся в тупик. Помешанный на мифологии убийца умел заметать следы. Марсельским сыщикам не удалось отыскать ни одного свидетеля, не считая какого-то бездомного алкаша, но и тот, как в воду канул. С уликами тоже было не густо, кроме оставленных на месте преступления. Обломки дельтаплана, воск, птичьи перья. Зато по поводу почерка убийцы никаких сомнений не возникало. Речь шла об одном и том же человеке. Модус операнди, использование героина, символика мизансены. Всё указывало на то, что орудовал один и тот же маньяк. Анаис обнаружила одно единственное расхождение. Нигде не говорилось, что содержание крови в теле цвета на было ниже нормы. Анаис запомнила эту деталь. У убитого Филиппа выкачали не один литр крови, Хотя пока она не нашла объяснения этому факту, Лонго сразу обратил внимание на необычайную бледность кожных покровов трупа, но обыкаре ничего определенного сказать было нельзя, тело слишком обгорело. Примерно в половине 12-го, просмотрев все предоставленные ей документы, Анаис позвонила паскаль Андре, следственному судье, и договорилась вместе пообедать.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 Она вытерла слезы. Слезы безответственной дуры, утратившей понятие о том, где она и зачем. Пора кончать со всей этой ерундой. «Это Деверса. Что еще вы там натворили? Вам же было сказано, что вы официально отстранены от расследования». «Я поняла». «Слишком поздно. Вы завязли по уши». «В чем завязла?»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 Кронье — коренастый бородач, выглядевший скорее добродушным. На губах у него играла насмешливая улыбка, которую не могли скрыть сидеющие усы. — Здорово вы меня провели! — он говорил ласково, но она ист насторожилась. — Что у него на уме? — У меня не было выбора. — А почему же не было? Вы могли бы честно рассказать мне, как обстоит дело. «И вы бы меня послушали?» «Я уверен, что вам удалось бы убедить меня в своей правоте». Кронье подвинул к себе стул, перевернул его и уселся задом наперед, положив на спинку обе руки. «Что дальше?» В этом вопросе не было ни грана иронии, скорее доброжелательная усталость. «Верните мне папку с делом кара, заявила она, «и дайте поработать над ней еще ночь».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 Потому что болтала с сотрудницей полиции, не имевшей официального доступа к расследованию. Потому что оставила открытым свой кабинет. Потому что хранила папку с делом в незапертом шкафу. Вот вам три причины. Выбирайте любую. Она ист на минуту задумалась. Судья оказалась странной особой. За совместным обедом она действительно трещала, как сорок, не давая ей рта раскрыть. А теперь ей влетит. — Дайте мне дело, — повторила она, — на одну ночь. Крунье снова улыбнулся. Он смахивал на чуть потрепанного плюшевого мишку, в общем-то, симпатичного. — Этот ваш беглец, на что он способен? — Он ищет убийцу. — А разве не он убийца? — Я с самого начала не верила в его виновность. — А как же его отпечатки на вокзале в Бордо? Вся эта ложь, бегство. — Назовём это цепной реакцией. — Но вы явно идёте против потока. — Ну дайте мне одну ночь, — взмолилась она. — Заприте здесь, в этом кабинете, и завтра утром я скажу вам, куда отправился фрер. — Фрер? — Я хотела сказать Януш. Майор вынул из кармана небольшой блокнот и пачку ксерокопий и положил всё это перед Анаис.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 Она протянула руку к блокноту, но Кроньетт тут же накрыл его своей плюшевой лапой. «Я пришлю вам полное досье по делу Икара. Что бы вы ни нашли, о чем бы ни догадались, все свои соображения сообщите мне, после чего уедете в Бордо и больше не приблизитесь к этому делу ни на шаг». «Скажите еще спасибо, что я уговорил коллег не подавать на вас жалобу за нанесение побоев». Она, как заевший автомат, повторила. «Завтра утром я сообщу вам все, что узнаю, и уеду в Бордо». Кронье снял руку с блокнота и встал со стола. Ни тот, ни другая. Не верили в искренность обещания.